Отвратительно пахнет, душно, очень жарко. Хоть бы дождь пошел и остудил раскаленные стенки и крышку цилиндра. Непонятно, почему мы не движемся, почему стоят на месте и остальные боевые машины. Три из них находятся в пределах нашей видимости. Почему над одной из них вьются тучи воронья? Почему марсиане третьи сутки обходятся без пищи и даже не пытаются напасть на меня? Потому что они видят во мне своего союзника? Вряд ли. Они не настолько сентиментальны. Они вообще не сентиментальны. У меня мелькнула смешная мысль. А вдруг они заболели? Чем? Насморком? Все? Все сразу? И в нашей? И во всех других машинах? Фу, глупости какие. Скорее всего, они все-таки отдыхают. Они, очевидно, как и люди, нуждаются в отдыхе, но только через значительно большие промежутки времени, нежели жители Земли. Ну, конечно, это так, это именно так. А вот я, пока они будут изволить отдыхать, определенно погибну от жажды, если они не вберут хотя бы на полчаса треножник, или не спустит меня на землю любым другим путем. Четверг, второе июля. Я схожу с ума от жажды. Теперь они, кажется, совсем уснули. У них глаза стали какими-то невидящими. Смотрят сквозь меня тяжело, неподвижно, как тот мастер по кровяным колбасам, когда я с ним впервые встретился. Они очень редко, судорожно и очень слабо вздыхают. Где-то совсем близко, над самой моей головой, все время, ни на секунду не умолкая, звучит душевыматывающий, громкий, как пароходный гудок, монотонный вой «Ула-ула-ула-ула». И даже на таком отдалении и через толстые стекла нашего цилиндра доносятся такой же вой остальных машин «Ула-ула-ула-ула». От этого воя можно сойти с ума, даже если человек и не умирает от жажды. Я пытаюсь обратить на себя внимание марсиан. Я рисую перед ними на бумаге машину с вобранным треножником, бутылку, из которой льется вода, но они никак на это не откликаются. Я чувствую, как во мне пробуждается глухая ненависть. Почему они так безразличны к моей просьбе? Ведь они прекрасно понимают, что мне нужно, необходимо немедленно напиться, или я погибну. Черт с ними, попытаюсь сам. Я начинаю обходить по кругу внутреннюю стену цилиндра и нажимаю все попадающиеся на моем пути кнопки. Одно за другим вяло вздрагивают и снова бессильно повисают, как плети, все наружные щупальца. Я бреду дальше, держась за стенку, чтобы не упасть, с трудом обходя застывшие, но от этого еще более зловещие, расплывшиеся тела марсиан. Нажимаю какую-то, бог весть, какую по счету кнопку. Рев над моей головой усиливается во много раз. Теперь от него дребезжит раскаленная крышка нашего цилиндра. Я торопливо нажимаю соседнюю кнопку. Слава богу, вой прекратился. Стало тихо. До звона в ушах. Ох, как у меня закружилась голова. Я, кажется, на какое-то время потерял сознание. Во всяком случае, я вдруг обнаружил, что лежу на полу. Мне стоило большого труда подняться на ноги, еще большего продолжить поиски нужной кнопки или рычага. Я обошел уже почти всю стену, и все безрезультатно. Очевидно, требуется определенная комбинация кнопок. Если это так, то я погиб. «Ага, вот еще какой-то рубильник!» Я повисаю на нем всем телом. Машина вздрагивает и еле ощутимо начинает передвигать ноги. Это мне совершенно ни к чему. Я пытаюсь вернуть рубильник в исходное положение, но для этого у меня уже не хватает сил. Мы движемся к берегу с фантастически ничтожной скоростью, чуть быстрее черепахи, но безостановочно и неотвратимо. И я ничего не могу поделать. Я слишком слаб, чтобы остановить это движение. Через пять, восемь, десять минут машина войдет в Темзу, а еще через минуту она уйдет под воду». «Но ведь можно попытаться отвинтить крышку?» «Боже! Только бы отвинтить ее, и я спасен!» «Где же тут кнопка, рубильник или штурвальчик, который открывает крышку?» Я был настолько обеспечен, что не поднимал даже головы, нажимая эти легионы одинаковых кнопок. Я снова перебираю одну кнопку за другой, один штурвальчик и рубильник за другим, которыми утыкана густо стена этой дьявольской марсианской кастрюли. Фу! Вот он как будто, тот самый заветный рубильник. Но я уже не в силах, даже повиснув на нем всей своей тяжестью, оттянуть его вниз до конца, Крышка чуть сдвинулась по нарезу и остановилась. Остановилась! Значит, теперь вся надежда на то, чтобы пробиться через иллюминатор. Я хватаю тяжелый металлический предмет, что-то вроде гаечного ключа, и пытаюсь пробить им то, что я условно называл стеклом иллюминатора.